з а б о р м о т а л а н у ж н ы е з а к л и н а н и я На лбу у нее выступили капли пота. Многоножка приближалась. Внезапно земля перед ней ощетинилась железными шипами длиной в человеческую руку и такой же толщины. Черные острия поблескивали на солнце. Многоножка накатилась на них и вскрикнула, но уже по-другому. Из неё хлынули её фальшивые внутренности, липкие, жёлтые, как патока. Она завертелась, пытаясь сползти с шипов, но от этого раны становились лишь больше, и через несколько мгновений она испустила свой последний квази-дух. — Ты её уделала! — ликующе воскликнул Джейк. «Неплохо — Неплохо! — с облегчением сказал Калилья. Многоножка на мосту встрепенулась и поползла к ним. Они обернулись к ней. Она надвигалась, засасывая воздух. Внезапно земля перед ней поднялась на дыбы и оттолкнула е ё Скалы, глина и почва зашевелились и стали кромсать многоножку словно ножи. Она повернулась и пустилась на у т ё к Джейк сквозь этот мираж видел, что на самом деле земля осталась нетронутой. Это тоже был только моб. Многоножка отступила, истекая своей ненастоящей кровью, пока не рухнула на дно ущелья. Град земли и камней со скалы обрушился ей вслед и похоронил тварь окончательно. Когда Джейк обернулся, Первой многоножки уже не было, остались только железные колья. Потом стало рушиться небо. Тот, кто создал многоножек, теперь повторил фокус ч е р и н На Джейка, дракона и ведьму полился дождь камней, больших и маленьких, валунов и гальки. ч е р и н зажмурилась, сосредоточиваясь. Пронёсся порыв сильного ветра. Он даже не раздул рубашку Джейка или платье Черин. Но камни были подхвачены им и с шумом пролетели мимо. Джейк снова повеселел. Калилья хмыкнул. «Поищи, колдуна! Он прячется где-то среди деревьев!» Процедила Черин сквозь с тиснутые зубы. «Мы не можем весь день отражать его атаки!» «Нам надо знать, где он затаился, и самим напасть на него!» Джейк присел на корточки и начал внимательно осматривать лес. Бум-бум-бум! Падали камни вокруг, сотрясая землю, но ни один не задел Джейка. Упав на землю, камни замирали неподвижно, а потом исчезали. Вражескому колдуну надо было придумать, Чем бы еще в них швырнуть? Оранжевая вспышка. Полумесяц того же цвета. Черная мантия. «Я его вижу!» — воскликнул Джейк. Неожиданно каменный дождь прекратился. Вместо этого у земли образовалось множество ртов, усеянных острыми зубами. Эти рты принялись хватать их за ноги. Черин вскрикнул от боли. Ее правая нога была в крови. Джейк со злостью пнул одну пасть, и зубы впились ему в голень. Он отдернул ногу, пасть сживала его сандалию. Внезапно у всех, даже у дракона, на ногах появились железные башмаки. Об эти башмаки пасти быстро переломали свои зубы. Тогда пасти исчезли. «Где он?» Спросила, задыхаясь, ч е р и н «Там, за большим валуном!» Затаился за ним. «Вон, где две сосны!» «Я вижу!» Она нахмурилась опять. «Джейку захотелось хоть что-нибудь предпринять!»